Здесь касается Славенецкий ложного благочестия, призывает не думать спастись молитвами святых угодников, пребывая самому в грехах, повелевает почитать иконы, но помнить, что это только изображение, чествовать святых, но только как рабов и служителей божьих. Те же, — прибавляет проповедник, — которые хотят поклоняться иконам как богам, достойны вечного огня. Замечательно то наставление, которое он вменяет в обязанность священнику делать господам относительно их рабов и подвластных. «Будь для рабов твоих таков, каким хочешь, чтобы был для тебя владыка. Не налагай на земледельцев работ п а ч е их силы. Не озлобляй их, дабы вопле стенания их не дошли до Господа. Пусть они имеют праведное уравнение в работе и в дане». Лучше получить мало пользы с правдою, чем много с неправдою. Посмотри, как тяжело приобретают они потребное для себя. Те отправляются в дальнее путешествие по суше и по воде, приобретают себе достояние долговременную разлукою с домом. Другие несут я р м о вседневного страдания в тяжелых земледельческих работах и, собирая земные плоды, Дорожат каждым зернышком. В слове о милостыне проповедник в живых красках рисует разные положения людского страдания, требующего поддержки и пособия. Он не слишком любит просящих милостыни и сердечнее относится к тем, которые стыдятся или не могут просить, не хотят валяться и шататься по улицам, а между тем горько страдают. Таковы вдовы, оставшиеся без мужей, в нищете с малыми детьми, с возрастными девицами. Дети хотят хлеба, служители платы, девицы одежды, сыновья учения или рукоделья. А между тем заимодавцы требуют долгов, заводят тяжбы, берут залоги. Они же стыдятся просить. Затем проповедник изображает страдания сирот в разных положениях. Вот покинутый младенец, он плачет. Как его не помиловать? Кто может быть достойнее милосердия, как неглупое существо, не знающее своей беды? Вот дети, оставшиеся без родителей. Попечителей у них нет, или же попечители не радеют о них. Вот возрастные девицы без одежды, без научения, в глади, в нужде. А вот бедные крестьяне, у тех скот пал, у того господин все взял, у другого воин все ограбил. А тут царь, да, не требует, господин оброку, работать бы ему, да нечем. К числу достойных сострадания проповедник причисляет странника и пришельца. Не о том пришельце говорим, который идет в чужую страну для обогащения, а о том, который зайдет туда по какой-нибудь нужде, например, ищет себе службы у доброго государя или женится на чужеземке, и вдруг от разбоя, недуга или какого иного несчастья погубит все свое достояние. Нет у него приятелей, нет знакомых, и языка страны Он не знает. Такого надо бно на пожалеть. Но касаясь раздачи милостыни всякому встречному, проповедник опровергает господствовавшее тогда, и теперь оно существует на Руси, мнение, что следует давать всякому, кто попросит именем Христа. Если ты видишь просителя здорового и несостарившегося, и даешь ему милостыню, то сам делаешься общником греха. Стыдно смотреть, как размножились у нас скитающиеся гуляки-обманщики, как много таскается по улицам здоровых женщин с малыми детьми, а еще более девиц. Иные за деньги нанимают малых детей и через них собирают милостыню, а ночи проводят во всяком бесчинстве. Он вооружается также против шатающихся монахов и монахинь, но вместе указывает и на причины этого шатания. Настоятели тратят монастырское имение на свое сластопитание, угощают у себя вельмож, содержат откормленных лошадей, приготовляют себе вкусные и дорогие снеди, а бедные братья и дают негодную, суровую и гнилую пищу. Он требует, чтобы архиереи старались прекращать это бесчинство, а мирское правительство, по его мнению, должно устраивать б о г а д е л ь н и для престарелых и больных, обеспечивать их и смотреть, чтобы презреваемые не бегали оттуда и не шатались по миру. Наконец, Епифаний предлагает... Для презрения бедных и для устранения бесчинств составить братство или общество милосердия. Кто будет давать деньги, а кто помогать своим трудом. Каждое воскресенье будут братья сходиться для рассуждения между собою и выберут из среды своей 10 распорядителей. Посторонние посетители будут приходить и извещать братью о человеческих нуждах. Братья б у д е т обсуждать, кому, чем и сколько помочь, смотря по надобности. Иным бедным можно давать временное пособие другим, постоянное до самой смерти. Женщины могут составить свое общество милосердия и, собравши пожертвования, еженедельно отсылать в г л а в н о е все приятелище наконец е п и ф а н и й предлагает устроить кассу и давать из ней бедным взаймы а если много будет денег в кассе то можно давать е имущим но в обоих случаях без лихвы мысль э т а по видимому внушена была славенецкому п р и м е р о м юго западных братств с тою значительную р а з н и ц у что общество, предлагаемое Славенецким, было чисто благотворительное, тогда как юго-западные братства имели целью защиту православия и обучение детей. Одна из проповедей Епифания направлена против раскольников, которых он называет «непокорниками» и обличает не от лица своего, а от лица церкви. касаясь преимущественно тех писателей, которые рассеивали в народе сочинения против исправления книг. Новоявленные учители тайно составляют ложные писания и тем в народе производят толки и смятения. Они сами стыдятся или боятся показать лицо свое. А кто призвал их на дело тайного учения, или, лучше сказать, н а р о д а в о з м у щ е н и я н е Бог, ни архиереи. Своим гордым самомнением и тщеславным умом дошли они до этого. Уже не то что мужчины, даже и женщины, которым апостол учит не повелевать, пустились на это. Слепые невежды, едва привыкшие читать по складам, не имеющие понятия о грамматике, не то что о риторике, философии и богословии, люди, даже не отведавшие учения, дерзают толковать Божественное Писание или, лучше сказать, извращать его, оговаривают и осуждают благоискусных мужей в славянском и греческом языке. Не видят невежды, что у нас исправлялись не догматы веры, а только кое-какие выражения, измененные недомыслием и описками невежественных писцов или невежеством, типографских справщиков. Кроме всех упомянутых трудов, Славенецкий написал еще несколько канонов, похвальных слов, утешительное послание к княгине Радивиловой, сочинение об отшествии из престола Никона-патриарха, сочинение о псалмах, превращенных от Аполлинария и т.п. о м у о о д б н е Еще не вполне известны и не исследованы все его сочинения. Славенецкий скончался 19 ноября 1675 года, завещавший Киевскому братству свою библиотеку, которая, впрочем, была невелика. Кроме книг, после него осталось 80 червонцев и серебряные часы с цепочкой, ценою в 20 рублей. Червонцы были разосланы по разным южно-русским монастырям, а большая часть книг оставлена в Москве, кроме 31 о т п р а в л е н н о й на Киевское братство. За остальное выплачены деньги. Епифаний Славенецкий погребен в московском чудовом монастыре. На гробе его следующая надпись. «Приходяй, человече, сде став, да взираешь и...» д о н е же в мире сем о б и т а е ш и Зде боли жит мудрейший отец Епифаний, Притолковник изящный священных писаний, Философ и иерей, В монасиях честный, Его же да вселит Господь и в рай небесный, Замножайшие его труды в писаниях, Чанно-мудрословные в притолкованиях, На память ему да будет, Вечно и не отбудет. За Епифанием с л о в е н е ц к и м из западно-русских пришельцев в Москву никто не имел такого важного влияния, как с е м и о н Петровский с е т е н о в и ч По месту, откуда прибыл в столицу, он обыкновенно называется с е м и о н о м Полоцким. Жизнь этого человека до переселения его в Москву нам совершенно неизвестна. Есть основания думать, что он родился в 1628 году, учился в Киевской коллегии, потом в заграничных учебных заведениях и по возвращении своем в свое Отечество Белоруссию поступил в монахи. Алексей Михайлович познакомился с ним в Полоцке. В 1664 году с е м е н прибыл в Москву и был помещен в Спасском монастыре за иконным рядом. С ним приехали его служители. Ему приказано было давать из дворца содержание. Но остались его письма к царю, любопытные не столько для характера Полоцкого, сколько по чертам тогдашнего порядка вещей, из которых видно, что, несмотря на то, что с е м е о н у от самого государя назначено было содержание, с е м е о н принужден был несколько раз обращаться к царю с письмами и просить, чтобы ему выдавали то, что было положено. Таким образом, кроме содержания для себя и для своей прислуги, он просил, чтобы ему, согласно обещанию, выдавали дрова во время зимней стужи и корм его лошадям. Характер этого человека не был похож на характер Епифания. Он недовольствовался скромными келейными учеными трудами. Он беспрестанно напоминал о себе при дворе, кланялся государю, писал поздравительные стихи, восхваления всякого рода и вошел в такую милость, что сделался учителем царевича Федора. А пред концом царствования Алексея Михайловича увеселял царя и его двор комедиями своего произведения. Сочинения Полоцкого не показывают в нем большой учености. Он вовсе не знал по-гречески. Епифаний Славенецкий недолюбливал его, как часто не любят добросовестные труженики науки, верхоглядов. И когда с е м и о н набивался к нему в сотрудники по исправлению книг, Епифаний отделался от с е м е н а хотя по своему добродушию охотно отвечал ему на разные вопросы, с которыми обращался к нему с е м е о н гораздо меньше его ученый. Зато не успевший приобрести значение у старого ученого, с е м е о н поспевал везде и прославлялся как защитник православия против раскола, как богослов, как проповедник, как стихотворец. Замечательного таланта у него не было, ни на одной из этих призваний. Но его сочинения занимательны, так как касаются современных вопросов жизни и представляют много своеобразного в духе своего времени. В 1667 году, в разгар борьбы против раскольников, патриарх Иосиф приказал напечатать составленную с и м е ё н о м книгу под названием м Жезл православия В длинном предисловии, исполненном болтовни, автор обращается с сильными воскурениями к архиереям вообще, восхваляя их великое значение. Само сочинение разделяется на две части. Первая часть — есть обличение челобитной попа Никиты Пустосвята, поданной царю против новоисправленных книг и, главным образом, против книги «Новая скрижаль». Вторая часть сочинения Полоцкого направлена против челобитной попа Лазаря. Никита Пустосвят старается на основании произвольно приданного смысла отрывочно взятых фраз обличать Никона и исправителей книг в ересях. с е м ё н уличает Никиту, что он не знает грамматики, а потому не понимает того, что читает. Таким образом, взявши одно место перевода, где изображается человек, носящий крест, Никита понял это место так, что там говорится о Христе, тогда как шла речь не о Христе, а о преступнике, осужденном на казнь. Видевши сие, господствует в Никите, и же дерзав во богословские глубины ум свой пущать, в Се на б р е з е грамматического разума, и в мелкости я утопает, Солнце, х о т е в ы соглядати, стези не видит. Приидите, с е м о и малейшие от родцы грамматические хитрости рачителие, Вижте и судите о Христе. д о м о с к и н монах написал сия, — вижте, — к о л и к о умен буесловец Никита, не о Христе г о с п о д и сие есть писано, но о Тате и разбойнице, или за и н ы й к о т о р ы й грех, осужденным на смерть крестную человеце. К такому же разряду промахов принадлежит обличение Никиты против молитвы при крещении. Никита доказывал, будто... Выходит такой смысл, что призывается «нечистый дух». Несмотря на нелепость этого замечания, опровергнутого еще с е м ё н о м Полоцким, оно до сих пор повторяется раскольниками в числе важных укоров. Тогда как все произошло от того, что н е в е д у ю щ и й хорошо славянской грамматики ревнитель староверства не знал различия звательного падежа от именительного. Да не снизит, Сокрещающимся, молимся Тебя, Господи, Дух лукавый, Помрачение помыслов и мятеж мыслей наводяй. Спор Симеона с е м ё н а с н и к и т о ю заходит в богословские тонкости, например, о способе воплощения Христова. Но тут с е м ё н пустившись в умствование, невольно выказал влияние католичества — которая отразилась на нем со времени посещения римско-католических училищ. Он, между прочим, признает временем присуществления святых даров на литургии, п р о и з н е с е н и е священникам слов Спасителя «приимите» и прочее. Тогда как, что и поставлено было впоследствии с и м ё н у в вину, Восточная Церковь мудрствовала иначе. Спор Симеона с е м ё н а с н и к и т о ю касался также вопросов о двуперстии, о четвероконечном кресте, называемом раскольниками латинским «крыжем», о сугубом «аллилуи» и прочее. Тон, с которым с е м ё н вооружается против своего противника, переходит в ругательство. с е м ё н называет его «буесловцем», «нечестивым», «окаянным», «смрадным козлищем», с в и н ь ё ю изрывающую вертоград церкви, разбойникам, у д о м согнившим и прочее. Спор с Лазарем вращается более чем спор с н и к и т о ю в области приемов внешнего богослужения, либо же касается придирок Лазаря к словам и выражениям в переводах, которыми для буквальной близости к подлиннику или для грамматической правильности речи В новоисправленных книгах затемнены были прежние однозначащие выражения. Например, вместо «смертью на смерть наступи» — «смертью смерть поправ». Вместо «его же величающе тебе, Дева, ублажаем» — «его же величающе Деву ублажаем». Вместо «яко воистину блажите Тя, Богородицы» — яко воистину блажите Тя Богородицу, вместо Христос воскресый из мертвых истинный Бог наш, молитвами п р е ч и с т а я Его Матери, молитвами п р е ч и с т а я Своей Матери, и тому подобное. Верх детскости взглядов и понятий выразился в том, что в известной песне на литургии «Един свят, един Господь Иисус Христос» В слове «Иисус» Лазарь читает «союз соединительный» и видит разделение лица Христова. В разных обрядах, принятых и установленных тогда церковью, Лазарь усматривает влияние то латинства, то армянства. Зачем, например, плащаницу ставят головою на полдень, Зачем на Пасху читают диаконы Евангелия в разных местах церкви? Зачем поп сидит на исповеди? Зачем архиереи благословляют обеими руками? Зачем введено пение, напоминающее органы и прочее, и прочее? На все отвечает с е м ё н объяснительным тоном, но примешивает иногда и ругательство. В особенности обозлился он за то, что Лазарь, В своей челобитной представлял царю, что неприлично делают, поминая его тишайшим и кратчайшим, и слова в э к т е н и я х о всей палате и воинстве толковал так, как будто здесь говорится не о здравии и спасении царя, не о его боярах и воинах, а о каких-то каменных палатах и палатном воинстве. — О клеветник, Лазарь! возражает ему с е м ё н как это ты, Бога, не боишься и людей не стыдишься? Будто мы, называя государя тишайшим и кратчайшим, ругаемся над именем великого государя нашего. Невежда! Безумный злобник! А что ты клевещешь, будто мы не творим молитв о боярах, но молимся о каменных палатах и о палатном воинстве? так такое обличение вместо ответа лучше оплевать и обругать, и тебе уста заградить железом, как псу лающему. Затем объясняет ему Семен, что слово «палата» заменяет бояр и воинство через образ грамматический и риторский, именуемый с и н е к д о х е Ежеразличными образы бывает, егда едино из другого коим-либо о б ы ч а е м познавается. В 1670 году с е м ё н написал большое богословское сочинение под названием «Венец веры кафолические». Он берет так называемый большой апостольский символ веры и по членам его распределяет разные богословские предметы — излагая их в форме вопросов и ответов. Три первые главы составляют как бы вступление. Здесь говорится о том, что такое христиане, откуда их вера, о ересях, а затем четырнадцать глав посвящены членам апостольского символа. Такой способ дает ему повод, наподобие средневековых схоластиков, задавать самые затейливые и... Мелочные вопросы. Сообщает различные мнения об этих вопросах, почерпаемые то из восточных, то из западных писателей, а нередко из апокрифических сочинений. Зачем, например, Христос родился в декабре? В какой час дня совершилось благовещение и Рождество? Мог ли Христос говорить тотчас после своего рождения? Зачем Христа пригвоздили к кресту четырьмя, а не тремя гвоздями? Всю ли свою кровь, излиянную на кресте, восприял Христос при воскресении, или частицы Ея остались и смешались с з е м л е ю и прочее, и прочее? Следуя за апостольским символом, когда пришлось говорить о Творце и Творении, Семён изложил с в о е образную и уродливую систему космографии, показывающую его знакомство с западными астрологическими бреднями. Результаты современных ему научных исследований мало до него прикасались. Существует трое небес: эмпирейское, неподвижное, самое высшее кристальное, движущееся с неизреченной скоростью. и твердь, разделяющаяся на два пояса. Первый — звезд неподвижных, а второй — планет. Планетное небо разделяется на семь кругов или поясов по числу планет, известных тогда. Крон, Дей, Ар, Солнце, Афродита, е р м е й Луна. с е м ё н приводит баснословные расстояния от каждой планеты до другой. От земли до тверди 80 тем миль то есть 800 тысяч а от верха земли до империйского неба так далеко что если ехать туда со скоростью 80 миль в час то времени понадобилось бы 50 тысяч лет звезды описываются так веществом чисты образом круглые количеством м в е л и к и явлением «малы», качеством «светлы», дольних вещей «родительны» имеют влияние на перемены в воздухе. Планеты по местоположению ниже звезд. Иногда они ходят по одному пути со звездами, а иногда по п р о т и в о п о л о ж н ы м у Самая малейшая звезда в 80 раз больше Земли. а следующая по величине звезда превосходит пространство земли в сто семьдесят раз. солнце в шестьдесят шесть раз больше земли луна же в тридцать раз меньше. всякий час солнце совершает семь тысяч сто шестьдесят миль, из которых к а ж д а я требует человеческой ходьбы два часа. Земля представляется круглую черную, тяжелую, холодную. Она — кентер, центр, всего мира, мрачна и содержит в себе ад. Землетрясение происходит от терзания заключенных в ее недре духов. с е м ё н останавливается с большим вниманием над созданием и грехопадением человека — Приводит разные мнения о том, сколько времени пробыл Адам в раю, и более с к л о н я ю т с я к тем, которые полагали, что первобытная ч и т а пробыла только три часа и согрешила в шестой час дня, почему и Христос, искупляя человечество от прародительского греха, был распят в шестой час дня. Разбирая вопрос... О чадородии с е м е о н приходит к такому мнению, что если бы люди не согрешили, то зачинались и рождались бы обыкновенным способом, как теперь, но только с той разницей, что зачинались бы без необузданной страсти, а рождались без смрада, без болезни. Родители, прожившие в земном раю, уступали бы свое место детям, а сами были бы возносимы на небеса, и таким образом умножение человеческого рода восполняло бы число падших ангелов, так как человек для того и был создан, чтобы заместить отпавших от Бога духов. Злые ангелы, возмутившиеся против Бога, не принадлежали к одному какому-нибудь чину, который всею своей корпорацией пал и лишился блаженства. Они были увлечены сатаною из разных ангельских чинов. Сам же сатана состоял в числе самых высоких и самых близких к Богу духов небесных.